Глава тридцатая. Королева на подходе. Иранимус Ногус прошел мимо стражников в шлеме со страусовым плюмажем и остановился перед дверью царских покоев. Дверь была роскошной, фигурного литья, поверх которого золотыми буквами высекли имя Главная опекунши. «Ну, наконец-то, ваше чародейство пожаловало!» Медина приподнялась на кушетке, и снежное колье заиграло на смуглой шее. Пораженно осматриваясь, маг поспешил к ручке, унизанной драгоценностями. «Ждал, ждал этой встречи!» Целуя краем глаза, продолжал изучать гобелены и шпалеры на стенах. «Вот хочу, чтобы все осталось по-прежнему, еще когда сама здесь горбатилась!» Медина откинулась на подушках. «Это как долго забирать?» Ногус подошел к мраморному пастушку со свирелью. «Да здесь просто музей!» — сунул нос в дудочку. «И будет музей. Пока не покажешь свой главный в жизни фокус, она достала крохотное зеркальце». Маг обошел вокруг пастушка. «А принцесса в экспозиции или в хранилище?» «Шутишь?» — Медина поскребла коготком белоснежную эмаль резцов. «Ее нет давно». «А куда же она делась?» Красотка нахмурилась. Я про нее и думать забыла. Странно, что ты вспомнил. Ногус поднял глаза к потолку, расписанному райскими миниатюрами. М -м, надеюсь, все экспонаты в сохранности. Да, Карафо воображал, что поселился здесь навеки, потому ничего не закопал у себя на огороде. Правда, жил в подсобке, как настоящий борец. Она похлопала по кушетке, приглашая гости сесть. Иронимус приблизился, не спуская взгляда с радужных игл в широком разрезе воротника. «Не предполагал, что тебе это так легко удастся. Что это? Прибрать все к рукам?» «Ой, какие вы все смешные!» — Медина расхохоталась. «Мы? а Вы, вы, художники. И что бы я без вас делала?» По щекам мужчины пошли пятна. «Хм, вы, увы!», увы — он принялся ощипать усики — Похоже, на остров возвращается забытый матриархат. Кто-кто? Неважно. «Так чего ты приуныл?» — силой шлепнула по кушетке. Ногус оставил усики в покое, сел на краешек. «Значит, республика на полпути обратно к королевству». «Ага, на нем», — Медина спустила стройные ноги на пол. «Осталось законы переписать, так что жду, не дождусь твоего представления». Пока все идет по плану, он снял бабочку, распахивая ворот крахмальной сорочки. Тогда поведай, как собираешься учинить мой триумф. Она вытянула ножку, покрутила туфелькой любой с бриллиантовой пряжкой. Не учинить, а устроить. Не придирайся. Ногус поглядел на ножку, потом на пряжку, вздохнул, вставая. У меня есть координаты одного волшебного амфитеатра. Прошелся вдоль ковра, разглядывая замысловатый восточный орнамент. «Театра!» — Медина вытянула вторую ногу, откидываясь, как на трапеции. «Одного сердца с такой божественной музыкой, что все поверят, будто ты преображенная королева соловей». «Какая-какая преобнаженная!» — игриво коснулась воротника. «Преображенная!» Ногу спотряс растопыренной пятернёй перед своим лицом. Та, что стало еще лучше. «Так, стоит записать», — она взяла со столика книжицу в кожаном переплёте. «Полюбуйся, это я», — продемонстрировала пантеру с золотой коронкой, вытесненную на обложке. «Недурно, но не похоже. У тебя хвоста нет и короны», — женщина хохотнула. «Тут ты поможешь». «А хвостая не должно быть, потому что это моё», — поискала в книжице, «моё альтер-эго», — прочитала по слогам. «Ого, какие ты теперь знаешь слова!» — он разгладил бабочку на ладони. «Готовишься к новой роли». «А как же?» — Медина вытащила из переплета золотой карандашик. «Так, давай еще раз и помедленнее». «А в музее опись имущества имеется?» Ногус посмотрел, как она старательно водит карандашиком. «Это зачем?» Он отошел к гобелену с изображением древней баталии. «Ценности требуют бережного хранения, и мне бы все-таки хотелось взглянуть на принцессу». Медина вскочила, как ошпаренная. «Это зачем тебе на нее глядеть?» «Ее некоторые способности нам бы не помешали». Она подошла, сверля мужчину взглядом. «Не помешали? Я-то знаю, кто она на самом деле. Она только прикидывается, слабый и несчастный. Или ты решила, она тебе советы будет давать?» «И в мыслях не было», — Иронимус с удивлением смотрел на свою недавнюю протеже. «А как я узнаю, было или нет?» — наступала Медина. «Я этим вашим пускостопом пользоваться не умею!» Он склонился, принялся ловить смуглую ручку. «Я мчался через весь свет». Ночами не спал, вел переговоры, оплачивал счета, улаживал, устраивал. все только ради тебя, ради нашей цели. Ты бы знал, скольких трудов стоило подготовить все за такой короткий срок. Сделать проект, собрать оркестр, найти органиста, настоящего кантера, смыслящего в алгебре. Покрыл ручку короткими, словно клевки поцелуями. И поверь, «Тут не только одно стремление помочь, но и огромное желание сделать тебя счастливой». Красотка выдернула руку, но осталась на месте. «Когда ты уехала, — мужчина ловил ее взгляд, — я почувствовал себя странствующим рыцарем, который отправляется на поиски своей прекрасной дамы. Каждый день, пока я летел к твоему острову, я не переставал думать о тебе. Скажи, ты соскучилась хоть капельку? — спросил заискивающий. Медина смотрела неподвижно, словно высчитывая длину аккуратных усиков. «Ты говоришь не о том, роша. В ее голосе звучали ледяные нотки. «Ну «Но как же не о том?» Крылья орленого носа поднялись, словно тот собрался улететь с бледной, унылой физиономии и приземлиться на более загорелый и привлекательный. «Поверь, все, что я делаю, я делаю ради...» «Своих плантаций!» Она чиркнула карандашиком по воздуху. «Нет, уверяю». Ногус аккуратно встал на одно колено. «Ещё в Альпах я решил, что скажу тебе непременно. Вот представь человека, который стоит в чистом поле, собираясь прилечь отдохнуть, <хм> или не собираясь отдыхать, неважно, и тут на него обрушивается бурный поток. Вот так, внезапно, вдруг, и несёт, и кружит с удивительной силой, несет и кружит, несёт, и кружит». Этот поток не дает возможности обернуться, посмотреть по сторонам, смазывает все картины в одно невообразимое пятно, заставляет забыть обо всем, сжимает в объятиях своих вихрей, вносит смятение в самое сердце». Красотка хлопнула книжицей по столику, и Иронимус оборвал тираду, словно прогремел пистолетный выстрел. Дверь тут же приоткрылась, и в проеме появился шлем с перьями. «Это я не тебе, Олух!» — опекунша махнула, и перескрылись. «Кстати, буква «С» у нас до буквы «О» или «после» раскрыла свой требник». «Какая, — мужчина смешался, — буква «С»?» — бесстрастно повторила она. «До или после?» «Э, кажется, после». «Ты уверен?» — Маг прикрыл лоб дрожащей лапкой. «Уверен». С-с-с, она поплевала на пальчики. — Так, савская царевна, ага, сконцертируйся? Не, сконцентрируйся на главном, Ироша. Мужчина понуро поднялся, отряхнул брючину. — Что именно тебя интересует? — Твоя подготовка к учинению моего триумфа. Он поглядел на золотой карандашик в ухоженных пальчиках вздохнул. «Амфитеатр возводит из готовых конструкций», — зашагал по комнате, глядя в пол. «Если Колизей Флавиев вмещал до семидесяти тысяч, сюда легко поместится весь твой остров». «И как ты думаешь собрать столько народа? Я же по-своему поискала на заложенной странице облинку, не смогу загнать всех пинками».» «Это и не потребуется», — ногу сунул бабочку в карман. «Я публично обещал показать людям рай». «Только и всего?» «Твоих будущих подданных я приглашаю бесплатно», — сделал ударение на «я». «Уже кое-что». «Только как ты собрался это сделать? Ты что, Господь-Бог?» «Нет». «Но музыка, которая звучит в том волшебном сердце, куда ярче всего, что твои аборигены видели в своей серой жизни». «Кто видели Местные жители. Записать не стоит. Значит, ярче. Да. Железно ярче. Железно. Так-то лучше. А, кстати, где наш гений?» Она царапнула коготками воздух, пародируя профессора Пупа, хватающего мысли. «Все сидит в своем шкафу. Ты вообще взял его с собой?» «Нет, он в Альпах». Ногус поморщился, пытаясь вспомнить, как они с профессором расстались, но не смог. В этом месте уселась жирная клякса. Несколько мгновений он стоял неподвижно, впери взгляд в шерстяной померанец ковра, потом направился к сакваяжу и тубусу, оставленному входа. «Театр королевы Соловья для наших целей мал», — раскрыл саквояж. «Новый амфитеатр будет состоять из девяти ярусов». Место рядом с Дворцовой набережной я выбрал не случайно, так в восторженной толпе будет проще отнести тебя к тронному залу. В восторженной толпе, — улыбнулась Медина, — даже так? Все продумано до мелочей, царица. Ногус вытащил из папки чертеж, стал водить пальцем. Для верхних ярусов круг полностью замкнут. В секциях двух первых — ложи для оркестра и органа, которые я поместил над оркестром. «Пустоскоп будет находиться за перегородкой, а чашу проектора мы подвесим на гондолу дирижабля. Оттуда и пойдет чудесный луч, который сделает тебя хозяйкой острова». Медина покрутила лист в руках. «Ну, не знаю. На этой картонке все выглядит как-то небогато. Эти тощие черточки — ни тебе украшения, ни хоть какой-то пышности. И в таком месте ты собираешься учинить мой триумф?» Ногус почесал нос чертежом. «Так все будет выглядеть только до начала представления. Когда мы включим рефлектор, картина изменится. Чаша будет располагаться на такой высоте, что амфитеатр и амфитеатры, весь холм из того сказочного сердца перенесутся сюда, накроют берег целиком, засверкают прямо перед глазами каждого. Да что там перед глазами? Сольются с их сердцами. Басмага набирая силу». Люди тут же обо всем забудут, я уже не говорю, что им станет все равно, сидят они или стоят, и как украшен зал. Они потонут в потоке волшебной красоты, в потоке, который подхватит их и понесет. Всего несколько мгновений, несколько аккордов той божественной музыки, и зрители влюбятся в тебя на всю оставшуюся жизнь. Влюбятся еще сильнее, чем любили ту королеву-певичку — «Этот поток, о, этот поток...» Он насекся, взглянул затравленно. «Принесет тебя к заветной цели». «Все будет, как ты расписал?» Ее глаза блестели. «Да, так и будет». Мак отложил схему и взялся за тубус. «Ну-ну, продолжай, это мне нравится». Иронимус вытряхнул тугой рулон бумаги. «Но первые вещи первыми, царица». «Надо позаботиться о расклейке афиш», — развернул плакат с собственным изображением в сияющем звездном ореоле. «Отпечатано в самом Майнце». Медина уставилась на приукрашенную физиономию иллюзиониста, и блеск в ее глазах потух. «Не поняла юмора, роша «Что?» — он встряхнул плакат. «А где здесь я?» В ее голосе опять появились ледяные нотки. «Но ми...» «Медина, мы анонсируем только мое шоу, и уже в финале являем тебя восхищенной публике. В этом весь эффект, сюрприз, главная изюминка. Ведь если открыть карты с самого начала, некоторые граждане, которые помнят ту певичку, обязательно усомнятся. Да пусть только посмеют». «Да слушай, пожалуйста», — маг поспешно скатал плакат. «Усомнятся в подлинности твоего звучания». Все должно быть сделано гармонично, чтобы никто ничего не заподозрил. Петь будет божественный голос, лучи будут самые настоящие, и когда все окажутся потрясены и ослеплены, секретный лифт поднимет тебя на сцену. Тут все и увидят тебя, ту самую, что миг назад чаровала их своими песнями. «И что, я все это время буду сидеть под сценой?» «Я устроил специальную комнатку со всеми удобствами. А когда придет время, ты предстанешь перед рукоплещущей толпой. Теперь ясно?» «Еще как ясно», — красотка сощурила мохнатые ресницы. «Ты хотел, чтобы на афишах было только твое имя?» «Боже!» — Ногус вскочил с места. «Я же совершенно не об этом!» «Именно!» «А мне нужно, чтобы я, а не ты, была звездой. И не в конце шоу, а с первой секунды. Все твое представление должно работать только на меня одну. Я будущая королева, а ты был и останешься циркачом, который морочит всем головы своими музыкальными бананами». Макс утулился, выставив локти и подперев щеку ладонью. «Пойми, Медина, если мы напишем в афишах, что королева Соловей возвращается, Мы обманем публику. Конечно, а как иначе? А это неверно, царица. Нужно, чтобы люди обманулись сами. Вот главное правило любого трюка. Поверь, стоит им только увидеть сияние того божественного сердца, услышать его музыку, и каждый по своей воле подумает так, как надо тебе. А с чего ты взял, что они будут думать, как надо мне? Да по-другому и быть не может. Иронимус вывернул ладошки. «Ты просто не слышала того голоса? В его лучах все преображается, все обретает новый смысл. Да если под занавес вывести обезьянку или ослика, люди увидят в них предмет своих обожаний, своего счастья». «Кого, кого вывести?» Красотка подняла бровь. «Это я образно, царица, чтобы ты поняла, сколь велика сила той волшебной мелодии. И вообще...» «Неужели ты считаешь, что я способен сделать что-то тебе во вред?» Он шумно втянул носом в воздух. «О, я не могу это объяснить. Но здесь, сейчас, я стал чувствовать особенную, необыкновенную связь с тобой. Мне даже кажется, что мы — одно неделимое целое. Если ты вдруг уколишься, я тоже почувствую боль». «Если обожжёшься, и я буду дуть на пальцы, буду страдать». Медина перекатилась через кушетку и, соскочив, зашагала к двери. «С какой стати мне укалываться или обжигаться?» — обернулась на пороге. «Что ты мелешь?» «Это тоже образно. Образно, понимаешь?» Он опустился на оба колена и закрыл глаза. «Разве я мог поверить в то, что сейчас происходит?» Женщина хмыкнула и, развернувшись, вошла в другую комнату. «О, я не знаю, какими словами это описать!» Ногус, не открывая глаз, проворно поелозил следом. «Но я испытываю такой нечеловеческий прилив чувства, необыкновенного, неземного чувства!» Его ноздри трепетали. «Неужели я все эти дни был слеп? Неужели прозрел лишь здесь, на пороге этой комнаты?» Медина ушла в дальний угол огромного зала и села на диван, оторопела, наблюдая, как маг с закрытыми глазами безошибочно оползает скульптуры, курильницы и вазы, расставленные там и сям. «О, -о, -о, о неужели!» — он остановился прямо перед диваном, протягивая к ней руки, по бледному лицу пробежала судорога, и в следующий миг из рукавов вылетели два золотистых овала — Один прошуршал слева от головы красавицы, второй справа, слегка задев ее пышные локоны. Стукнувшись о драпированную стену, снаряды прикатились к туфелькам с драгоценными пряжками. «Это что?» — она смотрела то на пупырчатые плоды, то на мужчину. о я заблуждался! Я не верил! Неужели в тебе есть музыка?» «Божественная музыка!» Он повел носом слева направо. «Неужели правда есть?» Повел справа налево, говоря тише и покорнее. «О, Медина, я научу тебя летать на волшебной ладье. Мы будем наслаждаться ароматом цветов под пение райских птиц. Мы изведаем неизведанное, достигнем недостижимого, поднимемся до сияющих вершин, коснемся неведомых глубин». Медленно боясь спугнуть великолепие момента, Иронимус разжимал веки. «Всего, что я так близорука от тебя!» осекся, глядя на полотно Рафаэля над ее головой. «Нет!» — пискнул дискантом. «Что нет?» — на ее лице было неподдельное удивление. «Не может быть!» «Что не может быть?» — Медина проследила за его взглядом и поправила прическу. «Что, она прекраснее меня? Что ты так вылупился?» ногус продолжал смотреть на мадонну улыбавшуюся с полотна кротко и печально красотка подняла с пола сплюснутый плот взвесила на ладони покрутила в пальцах и как делали все до нее осторожно понюхала смотри ка правда лимон только с чего ты взял что он музыкальный я никакой музыки не слышала это ногус кашлянул возвращая голос прежний тембр просто я «Что?» «Понял. Что ты от меня без ума?» Мак сгорбился, крылья орленого носа безвольно обвисли. «Не ты один, Ироша! Она поднялась с места, оставив колено преклоненного мужчину перед диваном, но тут же вернулась с книжицей. Полистав, нашла нужное место и с запинками продекламировала. «Не подобает от любви страдать тому, кто миром...» «Должен обладать!» Шахнаме, — Ногус невесело усмехнулся, — перед этими строками я еще постою на коленях. Он выдержал паузу и поднялся, но брюки отряхивать не стал. И кто же в этом дворце читает об Улькасима Небесного? Тристан, бывший камердинер. Слушай, а почему лимоны выжаты? Кто бы мне самому сказал? Ногус достал из кармана бабочку, стал привязывать на место. «Там на столике соки. Ты часом до этого на кухню не забегал?» Вы, мак отошел, наполнил золотую чарку. «Значит, не знаешь?» «Нет». «А твой братец-переросток? Кстати, он не появлялся?» Ногус поперхнулся. «Вижу, было дело». Она ловко закинула лимон в расписной пифос. «Хм, теперь это будет значительно реже. Почему ты так решил?» «Думаю, он уже все увидел», — маг обмахнул лацкан платком. «Что увидел? Опять тайны?» «Да нет же, нет». Он заторопился, стараясь угодить. «Я говорю о том сердце». «О каком сердце?» — Медина насторожилась. «Где райская музыка?» Ее зрачки расширились. «Ты показал своему братцу переростку то, что нужно мне в самом главном моем деле? Ты рехнулся?» Иеронимус, растерявшись от таких слов, принялся заново снимать бабочку и раскрывать воротник. Но я лично ничего не показывал. Его щека задрожала. Я только допускаю, что он мог видеть тетрадь профессора. Женщина все больше распалялась. «И ты говоришь, дело выгорит?» Ее глаза метали молнии. «А может, твой братец еще больше подрос? Может, вымахал в дядю или папашу, или дедулю?» И теперь он будет так командовать, что ты и рта не посмеешь раскрыть. И как ты собираешься учинить мой триумф, когда сам будешь присмыкаться? Как?» — она поискала взглядом. «Фу, Карафа!» — прикрикнула на игуану под шумок расправлявшуюся с цилиндром гостя. «Еще отравишься этими сплющенными кроликами!» Иеронимус стоял, опустив голову. Его ноздри глядели влажно, со слезой. Главная пекунша умерила пыл. Ладно, Ироша, не хнычь, взяла ящерицу на руки. Сделаем так, как ты нарисовал. Только заруби на своем длинном носу. Теперь везде и всегда командую только я.